Глава 21. Шишкин! произнесла клякса серого цвета, парящая передо мной. Конечно же, лишь мысленно, душа свежая и слабенькая, ад сильно ее потрепал, но самые важные сведения я все же вытащил. И то потому, что это была самая сильная эмоция, ненависть к тому, То отдал приказ напасть на мой род. Как итог, он и его товарищи мертвые, часть в моем аду, а остальные в загробном царстве. Ну, извините уж, умирая на моей территории, вы гарантированно получаете по заслугам. Да и вообще я получил немало душ. Жаль, на фабрике нет алтаря, получил бы ещё больше. Да и зомби смог бы подпитать силой. Хоть и с трудом, но они все же отразили нападение, а я осознал, что этого недостаточно. «Мне нужно больше бойцов, причем более сильных, более живучих и, главное, неотличимых от людей». «Кар, кар прокричал Ворон, но мысленно. «Я его чувствовал, несмотря на расстояние, а все благодаря алтарю на болотах. До него хоть далековато, но куда ближе, чем до Болговещенска. Поэтому я могу связаться с Кикиморой и остальными, когда угодно. Но это потом. Сейчас более важная задача». Я позволил душе, который допрашивал, уйти на покой. Таково было моё обещание. А после взглядом ворона окинул помещение на фабрике. Бедные мои зомби. Их прямо потрошили и расчленяли. Двадцать тел лежали в два ряда, а рядом их запчасти. Но вдруг из ворона ударила тьма, обильно окутывая тела. И не только их, ещё и ранее пострадавших зомби в здании. Многие сейчас работали, несмотря на раны. «Вы хорошо постарались!» Сел у меня немного, но вот ты и ты, видимо, были самыми настойчивыми. И получите награду. Я смотрел на парочку, от которых прямо мало что осталось. Подбежавшие зомби, сейчас их собирали по частям, а благодаря моей силе конечности срастались за секунды. Интересно, а если я закую свою громилу в металл, люди поверят, что это боевой мех? Хотя толк-то, ведь он будет такой же косой, как и мои зомби. Я же осмотрел поле боя. И это кошмар. Хотя развитые зомби в особняке стреляли куда лучше. Правда, им почти не давали этого сделать, так как враг сразу перешёл в ближний бой. А ещё я просил скелета. Татьяна приятно удивила. Сражалась, словно яростная фурия, умело пользовалась своей красотой и одолела противника, который куда сильнее её. Надо будет наградить её, всё же защитила дом и алтарь. Пока я размышлял, все зомби поднялись и принялись приводить себя в порядок. Нужно было избавиться от крови, переодеться. А ещё броню в ремонт отнести. Но не только эту, а ещё и трофейную. Одно огорчало. Трупы налётчиков пришлось отдать им перцам. Иначе я бы сразу поднял сотню зомби. И пусть у меня не осталось душ бойцов и солдат, но, как обычные зомби-мяса, сойдут и простые души. «Ты хорошо постарался. Продолжай защищать особняк и Татьяну». Можешь находиться на улице, но территорию не покидай. Благодарю вас, господин. Для меня честь защищать ваш дом. Ха! А я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Ваша матушка, она красивая женщина. Кажется, моя жена была похожа на нее: или дочь, или мать. Простите, не помню. Ну, может, когда станешь сильнее, «Сможешь восстановить частично память, но не сильно на это рассчитывай. Не всё можно починить, души так тем более. Благодарю и за такую надежду». Если бы скелет мог улыбаться, он бы улыбнулся. А сейчас он стоял на улице, у ворот, такой здоровенный и могущественный в своих доспехах. Но я вновь отвлёкся от фабрики. Там были разбиты некоторые окна, территория залита кровью и засыпана гильзами. А ещё целая гора трофеев. Я уже передал жанить через ворона, чтобы всё сломанное починили. Ну и, конечно же, перекрасили. Да и боеприпасов надо закупить. И ещё одно. Мой маленький монстр, новенький лесовоз, счастью, не пострадал. А я очень переживал за него. Только починили. Ладно, на фабрике закончил. вскоре там наведут порядок и починят окна. А пока ворону приказал лететь на лесобазу. «Моя маринетка уже добралась до неё. И скажу я, моих китайцев побили. И сильно нужно их починить. Теперь ещё один момент. Нужно найти этого Шишкина и порадовать его своим проклятием. И, кстати, как там Высокин?» Один из шикарнейших ресторанов города. Закрытая вип-комната. В это самое время. «Плохо выглядишь», подметил худой мужчина с длинными чёрными волосами и чернильно-чёрными зубами. Он сидел за столом, полным еды и алкоголя, а вокруг удобные диваны. «Похоже, Черепов проклял меня», — вздохнул высокий тучный мужчина. На его голове виднелась большая шишка и синяк под глазом. Он, конечно, мог бы попросить целителя все излечить, но у того и так истощение. Слишком уж часто он лечил своего господина. «Так это не просто слухи?» — удивился третий за столом. Им оказался беловолосый мужчина лет пятидесяти, Как обычно, он был одет в строгий чёрный костюм. «Нет, я...» В этот момент рука худого дрогнула, и тарелка под давлением ножа раскололась, и острый осколок тарелки ударил прямо в высокину в шею. Однако сработал артефакт, защитив его. «Вот как-то так...» вздохнул он, поднимая кусок тарелки. Потыкал пальцем и едва не проколол его, а ведь он сильный маг, и тело его крепко. «Теперь понятно, почему ты не показываешься на публике», кивнул беловолосый. -Есть идеи, как тебя прокляли. Да! Он достал разбитый телефон. Ронял часто, но он еще работал, а на экране, покрытом трещинами, можно было разглядеть видео. Я навел справки. Эта птица помощница Черепова. Значит, она прилетела к тебе, пока ты трахал одной из своих долговых рабын, прокляла и спокойно улетела. Черноволосы посмотрел на толстяка, но тот ничего не ответил, мол, на видео и так все понятно. Надеюсь, ты не будешь действовать поспешно. Ночная операция показала, что у череповых много тузов в рукаве. Беловолосый был абсолютно спокоен. Да, он потерпел поражение, но это лишь начало их игры. Разминка. «Да уж, это был полный провал», — проворчал черноволосый. «Может, мне самому остранить, соко? «Тебе император мало по шее надавал?» Глаза Беловолосого сузились, а черноволосый вздрогнул. «Нет, мне хватит на всю жизнь». «Ты прав, прости. Больше не буду такую дурость предлагать. Меня и весь рот сейчас жёстко держит за яйца после инцидента с практикой и госпиталем». «О чём я и говорю?» — Беловолосы кивнул и перевёл взгляд на толстяка. «Действуй аккуратно». «Обязательно!» «И ещё одно. По поводу наших потеряшек. К сожалению, Черепов там не сдох, а жаль. Это был бы подарок судьбы. Но есть и огромный минус». Все артефакты и снаряжения, что у людей были с собой, уничтожены. «Думаешь, он взял их с собой?» — уточнил Высокин. Толстяк отпил вина, но вдруг стакан лопнул, и вино полилось на него. Впрочем, тот почти не отреагировал на это, и второй бокал уже допивал с помощью трубочки. «Не знаю, но будь я на его месте все важное носил бы с собой». «Ясно. Это прискорбно». Толстяк начал есть котлету и вдруг начал давиться. К нему тут же подскочил черноволосый и, обратив руку в чёрную дымку, застунул в рот мужчины и миг спустя вытащил кость. «Хо -хо -хо! спасибо «Да уж, сильное проклятие!» — белого искривил искривило лицо. «Пожалуй, лучше поторопись со сравнением как птицы, так и женщины. И никаких игрыщ и сексуальных извращений. Просто убей, потом сожги и утопи в святой воде». «Прямо сейчас начну всё готовить!» — со злостью прошипел толстяк. Он чуть не умер позорной смертью, подавится костью в котлете. Откуда она там взялась? Впрочем, это скоро выяснит. А виновные либо попадут в сексуальное рабство, либо умрут. Всё зависит от пола и внешних данных. Дом. Временный дом. Гаус. «Саш, ну ты там скоро?» — с улицы послышался воршливый голос Кати. И да, что-то я задержался. Поэтому, взяв посох, вышел на улицу. Плащ решил не брать, вдруг он повредится. А снаружи ждала вся бравая команда, плюс рыжая и буйная. «На, во временное пользование!» — вручил буйный посох. А та на него так посмотрела, мол, что за фигню ты мне даёшь? «Вообще-то это артефакт ранга А». «А? Ты с дуба упал? Где ты его смог найти? И не говори, что зачистил врата этого ранга!» Это была не Ангелина, а один из тех, кто пойдёт на вылазку. Так получилось, что все ждали меня и собрались перед моим домом. Тридцать человек собралось, включая нас. Немало, скажу я. У многих копий каменные топоры в руках. Нашёл во вратах ранга «Д», — пожал я плечами, и все посмотрели на Ангелину. «Я посохом не умею пользоваться». «Тогда мне отдай». Один из парней вышел из толпы и подошёл к девушке. «Ага, размечтался». Ангелина направила посох в небо и сосредоточилась на артефакте. А пару секунд спустя из него вырвалось мощное пламя, будто малый дракончик выдохнул. «Очуметь! В нем есть аккумулятор маны. Действительно, ранка, такая мощь, пробормотал Иванов, а вот кто-то смотрел на посох с алчностью во взглядах. Он только для огневиков, ага, кивнул я. Посох сам генерирует чистую огненную ману, так что никто другой не сможет им пользоваться, разве что как дубиной. Он, вроде прочный. Дубиной. «Посохом ранга А!» Иванову стало плохо. Я лишь пожал плечами, не видя в этом ничего плохого. Мы дали Ангелине немного побаловаться с посохом и вскоре пошли к стене. Теперь нижняя её часть состояла из камня, в котором имелся проход и мощные деревянные ворота. Хорошо, когда есть маги земли. Правда, они пашут больше всех, а то постоянно лежат тюленями, восстанавливая ману. Мои маринетки уже убрались подальше, поэтому нужно быть осторожными. Кто знает, что за успели прибежать сюда. Впрочем, народ и так неслабо трясло от страха, поэтому отряд еле двигался, но... «Женщины, вот вы нашли время!» — ворчал я, так как обе мои руки были похищены. К одной прижималась Анна, хотя и была несколько смущена, всё же кожа к коже, точнее, рука к груди, что не полностью прикрыта листьями. Ко второй прижималась Ангелина, и обе бросали друг друга молнии из глаз. «Оставь их!» «Лучше так, чем забивать мысли тем, в каком мы положении избивать себе концентрацию», вмешался Иванов, шедший недалеко от нас. «В каком мы положении? Ты о чём? Что не так в нашем положении?» Посмотрел на него, как на дурака. Тот аж удивился. «Ну так остров, монстры. И что? Спасатели нас уже ищут. Надёжное укрытие имеется, есть еда и вода, а также крыша над головой. Ещё и целители, причём сразу несколько». Я кинул взгляд за спину, где шли рыжие. Девчата неслабо усилились за эти дни. Не знаю как, но их лечение стало эффективнее. И я не про повышение ранга. Тут что-то другое, и надо бы узнать, в чём дело. «Мы каждый день подвергаемся смертельному риску. Вдруг сильный мозг робьяется или стая. Каждый из охраны рискует не пережить ночь. Иванов, видимо, пессимист». «Ты сейчас описал жизнь обычных простолюдинов в нашем городе», — рассмеялся я. «Жанна и все остальные так и живут в страхе, что пойдёшь в магазин за хлебом, а в итоге тебя самого сожрут твари, появившиеся из врат. Правда, люди уже привыкли». На мои слова люди задумывались, по крайней мере, Иванов. «А давайте сделаем сеть тоннелей в скале», — предложила Лена, а Катя подхватила. «Ты права. Мы тогда сможем защищать не весь пляж, а лишь входы в пещеру. О, и сделать лишь пару входов, остальные замуровать». Лена посмотрела на сестру. А та задумалась, но после выдала. «Нужна вентиляция. Также что-то придумать с туалетом. И ещё одно. Не стоит делать холодильник под мясо в жилой пещере. Мы тогда всех кочанеем». «Да просто сделаем подвал. Холодный воздух же вниз опускается. Поэтому не думаю, что навредит нам». Лена улыбнулась. Эйвенов смотрел на них, как на орков, что стали докторами наук. «Ну, его можно понять. Обычные аристократы — это избалованные неженки. Ничего сами не умеют. Александра так вообще служанка одевала. А я ещё слышал, что некоторые даже не могут помыться и зубы почистить без помощи слуг. Ладно, в их оправдание могу сказать, что львиную долю жизни аристократы посвящают магии и сражениям, поэтому могут себе позволить быть бытовыми инвалидами». «Идея сети тоннелей мне очень нравится», — вмешался Иванов. «Предлагаю обсудить её по возвращению, а пока мы пришли». «Мы и правда вышли из ущелья». Народ был напряжён, но вскоре все расслабились. Сперва мы сходили в лес подальше, туда, где я видел банановые пальмы. Набрали целую гору бананов, и никто не пытался нас сожрать. Правда, вокруг было много следов моих марионеток, и люди малость ссали. Сделав несколько ходок к ущелью, где мы оставили бананы и позволили людям из лагеря забрать их, двинулись к краю скал. И тут мы наткнулись на первого врага. Размером с собаку, выглядела как собака, а ещё гавкала. В общем, мы убили собаку Эфранга. Говорят, из них делают шаурму, поэтому заберём. А дальше? Дальше мы валили деревья и сбрасывали их с обрыва. Там уже ждали люди, которые утаскивали деревья к берегу и сдирали кору. Ну и ветки отрубали. А далее с помощью магов в земле вбивали в землю, скрепляли и возводили чистокол, огораживая лагерь от воды. Собрали мы листья и кусты, так как ветки гибкие пригодятся в хозяйстве. А когда выяснили, что тут безопасно, привели больше людей. Дело пошло куда быстрее. И все бы ничего, но... «Иван, шторм приближается!» Кто-то прокричал, и мы рванули к нему. Это был парень, остальное неважно. Все же кому интересна его внешность? Стоял на обрывы и смотрел вдаль. А там грозовые тучи. Правда, вдали, но эти тучи вдоль всего горизонта и приближаются к нам. «Отлично!» — заявил я. И вдруг все посмотрели на меня, как на идиота. «Сами вы идиоты!» «Что?» «Я передам своим, что к нам движется шторм. По нему поймут, где мы находимся. Радуйтесь!» «А ведь Черепов прав!» — Кто-то осознал. «Ну, значит, не все потеряно. Не все идиоты». «Соглашусь. Однако нам бы пережить этот шторм. Кажется мне, что он непростой. Зверя совсем нет, будто боятся его». «Возможно, он прав». Зверью и правда куда-то подевалась. А значит, нам надо поспешить. «Виталий, Кирилл, Игнат и Алексей, идите вниз!» «Нам нужны пещеры и глубокие. Вряд ли наши дома переживут шторм», — скомандовал Иванов. И те тут же кинулись к ущелью. «Катя, Лен, ну и Аня, помогите и подскажите, как правильно всё сделать», — послал ей девчат. «И да, без Айни те они не могли. Полтергейст не дотянется, и одежда спадёт с них». Остальные в удвоенном темпе продолжили добывать дерево, но план теперь был иной. Мы сделаем большой дом из брёвен. Или дома. А так как я в этом соображаю лучше остальных, пришлось спуститься вниз и показать, как правильно. И не это-то нелегко, ведь надёжность дома должна быть велика. А судя по тучам, что всё ближе, и морю, что уже начало бушевать, нас ещё и цунами может долбануть. Кстати, послали людей за очепенцами, но не нашли их. Куда-то ушли со своего пляжа. Куда — неизвестно. А ещё я передал через Кикимору информацию о шторме. Через два часа получил информацию. Судя по всему, мы где-то между Филиппинами, Индонезией и Сиамом. Это хорошие новости, ведь район поисков существенно сузился. А плохие? Там сотни, если не тысячи необитаемых островов. Ну ладно, я отвлёкся. Строили мы одноэтажный дом из крепких брёвен, и максимально надёжно, я внимательно следил за этим. Все щели замазали глиной, но оставили вентиляцию, правда, её можно закрыть. Окна тоже сделали, но крохотные, и затыкаются они словно пробкой. А пока мы строили наш большой длинный дом, позади нас, маги земли, скале делали пещеры. Они тут уже были, но небольшие, сейчас их расширяют. Лишний камень выносили наружу, и народу на это дело потребовалось уйма. Даже женщины носили их. Правда, нередко было «Ай, я камень на ногу уронила!» «Куда прёшь, курица?» «Попомогите, меня придавила!» и прочее. В общем, работа кипела, а шторм всё ближе и ближе. Мы же уже возводили крышу. Сделали каменный пол из лишних камней из пещер. Возвели колонны, тоже из камня. И начали потихоньку делать крышу. Вру. Крышу делали в панике, ибо не успевали. Ещё и женщины мешались. Кто-то нажитое добро в дом относил, кто-то камни таскал и путался под ногами. А один идиот засмотрелся на женские прелести и навернулся с крыши. Его ещё и бревном придавило. «Александр, вы так долго работаете и не отдыхали. Вот, водички попейте и перекусите». Я следил за установкой брюйон на крышу, но тут ко мне подошла милая девушка. У неё в руках было копчёное мясо и стакан воды. «Спасибо большое». Я принял и то, и другое. Но вот, учитывая ее рост, говорил я с грудью, что прямо перед моим лицом. Хорошо, хоть юбка из листьев имелась. В общем, мужчины одновременно страдали и радовались. И да, гормоны мои всё бушевали. Нужно было послушать паразита и заняться серьёзной физической нагрузкой. Тело перенапряжено из-за божественной силы, и это оказывает неслабое влияние на организм. Ладно, тогда потягаем брёвна, но сперва поесть. И подмечу, что кто бы ни коптил мясо, получилось у него паршиво. Хотя откуда аристократам знать, как коптится мясо? Я вот не знаю. Некоторое время спустя вернулись добытчики, уставшие и измученные. Но отдохнуть мы им не дали. Запрягли помогать строить дом. А небо уже потемнело и поднялись с ветра. Ещё и холодать стало. Прям существенно, и это нас несколько озадачило. Была бы у нас нормальная одежда. Ещё и шкуры, что сушились. В общем, из-за шторма они не досушились. Носить такое не получится. Поэтому использовали их как ковры. А ещё костры. Пришлось их зажигать, однако дым. Тут древесина создавала много дыма. В помещении, как и в пещерах, это огромная проблема. Особенно, когда ветер дует в нашу сторону. Хотя чего это я? Мы уже через полчаса, как разожгли костёр, малость продымились. В итоге костры потушили. Вместо них у нас теперь магия огня. И если в пещере тепло вполне неплохо сохраняется, то в недостроенном доме — нет. Пришлось ещё больше торопиться, и последние штрихи доделали, когда ветер был таким, что, выйдя Аня на улицу, её унесёт. Деревья гнулись, морские волны — прямо мини-цунами. А ещё холод. Некоторые уже зубами стучали от мороза, и лишь маги льда чувствовали себя нормально. Но тут зависит от силы стихии. Иванов Вот уже соплями обливается. Он хоть и маг льда, но стихия в нём не шибко сильна. В итоге из-за спешки люди получали ранения, а пара магов земли из-за истощения попросту вырубились. «Всё, закончили! Теперь закрываем окна!» — приказал Иванов. Стоило нам окончательно завершить крышу, а с ней заделать чели. Определить их было легко. Там ливень начался. Поэтому, где было плохо сделано, везде лилась вода. Стоило нам всё закрыть. Как внутри стало темно, а еще пропал жуткий сквозняк, и люди выдохнули. Правда, теперь начали вонять шкуры. Видимо, мы их недообработали или еще где-то напортачили. Но лучше вонь, чем мороз. «Осталось переждать шторм», — раздался голос Иванова. «Все будет в порядке. А еще благодаря этому шторму теперь империя знает, где нас искать». «Правда? Нас найдут?» — послышался радостный голос, девичий. «Конечно найдут», — убеждал другой. «Ай, кто это? Прибью!» — выкрикнула Ангелина и зажила пламя с помощью посоха. «А Александр, ты чего?» «Ты теплая», — подметил я, прижимаясь к магу с сильной стихией огня. «Да ну словно печь. Хорошо, тепло». «Анна, а ты куда?» «И правда тепло. И мы». В итоге мы вчетвером облепили девушку со всех сторон. Мне досталась самая удобная и мягкая часть — спереди. Я уткнулся носом вместо место под ее грудью, а сама грудь оказалась на моей макушке. Она тоже горячая. Аж сон начало клонить от комфорта. «А давайте ещё и шкурой накроемся», — предложила Лена. Пришлось отпускать свой обогреватель. В итоге мы постелили пиявочный плащ и уселись на него, а после обмотались шкурой. Но, конечно же, продолжили обнимать Ангелину. «Хоть какая-то польза от этой курицы», — довольно промурчала Аня. «Мало того, что нагло пользуется мной, так ещё и обижает», — проворчала Огненоволосы. «Виталий, а можно нам вас обменять?» Мы кинули взгляд в сторону. Там здоровяк прижимал к себе Полину, довольную, словно кошка. Но соперницы заставили её показать клыки и когти. Однако это было разгромлено, девушки дрожали от холода, а парень всё же имеет сильный атрибут огня, поэтому горяч. В итоге шесть практически полностью обнажённых девушек облепили его со всех сторон. «Кстати...» В пещерах было тепло, но места там мало, поэтому туда отправили лишь самых слабых, в основном второкурсников. Они почти все поголовно ученики. Адепты куда крепче, поэтому их сослали в дом. Правда, пещеры постоянно расширяются, так как маги земли продолжают работать, а ещё боевой отряд также находится в доме на случай нападения монстров. Но пока всё было спокойно. Ну как спокойно? Нас никто не пытался убить. А, нет, вру, природа пыталась. Дом же был надёжен, но слышалось, как падают деревья и мелкие камушки бьют по стенам. Направил одну из своих марионеток посмотреть, что там творится. И увиденное не обрадовало. Мало того, что по творине два раза ударило молния, так ещё и пляж затапливало. Хорошо, хоть мы всё запечатали, и вода не проникнет в дом. А вот монстры могут. На глазах моей марионетки на берег выбросило монстра, того, что на черепаху похож. А потом ещё и молнией долбануло и как хорошо, что мы замазали крышу глиной, она не загорится. Хотя, учитывая бурю, огонь погаснет вмиг. миг будь «Будь здоров!» Кто-то чихнул, кто-то ответил. «Колодало же очень быстро. Марионетка моя тоже мерзла, а после рвануло ущелье. Благотворенно большая и массивная, ветер не сдует. Мой тигровый бегемот примчался к берегу, а всё из-за выброшенной рыбины монстра» и эта тварь имела две руки которыми позла в нашем направлении «Ру -ру что это монстры кто то запаниковал ветер просто ветер уверен в этом успокоил я ладно монстр так громко кричал когда его заживо жарала марионетка что перекричал шторм надо аккуратней правда как это сделать когда еще три рыбины вывалились из моря Послал всех своих маринеток, но одно разорвало молнии, второе сдуло ветром. В общем, добежало лишь четыре, и вместе они одолели рыб. И это была победа в битве, а не войне. Твари все увалились из волн и вываливались. Я уже влил в маринеток немало своих сил, но стоило разобраться с очередной партией рыб, как появилось оно. «Жарр!» — Зревела тварь размером с корабль. «И как мне тебя убивать-то?» «Ладно, разберемся, а потом съедим».